Глава вторая. Солидное здание центрального вокзала сияло такими же гирляндами и волшебными огоньками, как и вся столица. А в центре вокзальной площади стояло разреженное ёльское дерево с краснобокими блестящими шарами, золотыми бантами и яркой звездой на вершине. Но нам было некогда его рассматривать, ведь вокруг стояла привычная человеческая толчая — из-за которой снегомобиль нельзя было припарковать поближе ко входу. «Выгружаемся тут», — распорядился Торви. «Хенрик, спасибо». «Справишься с багажом», — уточнил тот, выбирая место, где остановиться. Торви пожал широченными плечами и открыл дверь. «Тогда до после каникул», — повернувшись к нему, усмехнулся шофер, не сходя с места, открыв багажник. «Надо как-то убедить бабулю, что снегомобиль — хорошая штука». И двери сами открываются, и сиденья мягкие, и багажник вместительный. Не машина, а мечта. Я поблагодарила Хенрика и выскочила наружу. Ильса и Торви споро разобрались с нашими сумками, и снегомобиль мягко тронулся с места. А мы, пробираясь среди людской толпы, двинулись в сторону вокзала. Торви моментально стал нашим щитом. Ильса неслась за ним на хорошей скорости, держась за лямку своей сумки а я немного тормозила. В тот момент готова была обнять весь мир и эту громкоголосую торговку за сахаренными яблочками в теплой шале поверх овчинного тулупа и того румяного дедулю в толстой куртке и даже шустрого мальчишку в шапке с двумя красными помпонами. Ведь совсем скоро мы будем дома. Нас ждет Сальберг. Ну а пока нас ждал поезд. Голос усиленной магией был слышен в любой точке вокзала, и он уже объявил, что наш состав подадут на пятый путь. Мы спустились к нему по ступенькам воздушного тоннеля, проложенного над остальными четырьмя путями, вдыхая тот специфический запах железной дороги, ту неповторимую смесь колесной смазки, каменного угля и пропитки для шпал, которым окутана она вся. «Билеты у тебя?» — в который уже раз спросила Ильса. «Проверь, не потеряла?» Я и сама немного нервничала, заразившись этой предпосадочной лихорадкой, когда хочется уже поскорей попасть в вагон и занять свое место. И пока крепко сжимала в руках сумочку, отвлеклась. И тут засвистел, выворачивая из-за поворота паровоз. А Торви вдруг сказал кому-то. «Что, уже соскучился?» Я повернулась посмотреть, с кем это он, но снова отвлеклась, засмотревшись на клубы дыма и пара, летевшие впереди нашего состава. Обожаю поезда. Такие идеальные механизмы вселяют веру в победу прогресса. А еще они прекрасны, особенно если не бежать впереди и не лежать на рельсах. Да, и я его вижу, — продолжила общаться с кем-то Торви. Я видела только медленно приближающийся поезд. Но тут Илиса в своей обычной манере фыркнула рядом с ухом что-то в смысле «только этого нам и не хватало», и пришлось все же повернуться. Торви с необычным для него выражением держал в руке маленький кругляшок, смотрел прямо на него и говорил, тоже оказывается, с ним. «Надо же, переносной артефакт дальней связи!» Очень большая редкость. Но для Ильсы он был не в нове. Она тоже слушала разговор и периодически вставляла реплики вроде «И что?» «Засада» или «Вот только этого на мне...» «Что случилось?» — спросила я с опаской. «Вдруг Торви не сможет ехать? Вдруг что-то...» «У Хенрика неприятность», — объявила Ильса. «Его бывшая мачеха, похоже, едет в Сноувилл на нашем поезде». Я удивилась, но только слегка. Мало ли что бывает в семьях. Хотя вот лично я бы на его месте и внимания не обратила. «Мачеха?» «Ну да, вон та Диса в черной шляпе», — кузина повернула меня в другую сторону и уточнила. «Видишь?» «Как такую пропустить?» Диса была невозможна, умопомрачительно хороша. Нежная кожа, огромные глаза и пухлые губы в купе с белыми волосами сразу навевали мысли о примесении человеческой крови или, что скорее, магически измененной внешности. Ну и шляпа тоже не давала отвести взгляд. Зимой у нас их не носят все, кому дороги собственные уши. Но эта Диса прятала уши под поднятым воротником мехового манто, делая вид, что ей вполне тепло. «В Сноувилл?» — переспросила я, разглядывая теперь уже не Дису, а ее спутника, представительного мужчину в шубе и меховой шапке, держащего легкий чемодан. «Ну да, видишь же, какая фря!» — фыркнула Ильса. Рядом с нашим городком не так давно открылся модный курорт, названный на южный манер Сноувиллом. К его омолаживающим источникам стремятся многие Дисы за тридцать. Но это я бы тридцати не дала. С другой стороны, если Ильса назвала ее бывшей мачехой Хенрика, то тут кто-то толкнул меня, извинился и с преувеличенной заботливостью спросил. «Дорогая, тебе не тяжело? Прости, что бросил так надолго». Одновременно с этим наш поезд наконец-то встал с громким «пф». Двери вагонов распахнулись и слаженно выпустили наружу лестницы для пассажиров. У меня в руках была только маленькая сумочка со всякой мелочью и документами. Билеты я давно уже достала. И вот ее то пытался вырвать недавний знакомец Хенрик. Не тут-то было. Что?» — начала я возмущенно, Но Ильса схватила меня за руку и потащила за своим женихом, который уже поднимал в вагон багаж. Появлению явлению шофера она даже не удивилась. А тот почему-то сразу оставил нас с сумочкой в покое и полез помогать Торве. Потом они вежливо поддерживали и наш подъем наверх, после чего я с облегчением отдала билеты проводнику. Мы оказались в вагоне первыми, так что можно было задать свои вопросы проблемному Хенрику и подозрительно улыбавшейся Ильсе. Но ответил почему-то Торви. «Хенрику нужна помощь, он едет с нами». «А вы ей не сказали?» — удивился тот. «Улли, побудь на время моей Неве». Тут рядом шмекнулся чей-то чемодан, а подозрительно знакомый голос прервал объяснение Хенрика прямо посередине. «Эх, парень, разве ж так предложения делают? Разве ж пойдет за тебя приличная девица без кольца да без варежек?» «Дье Хальсвансон», — обрадовалась соседу Ильса, «а мы и не знали, что вы в столице». «И это не предложение», — добавила я, поминая про себя ледяных великанов вместе с их молотками. Добродушный Дье Хальсвансон жил на одной улице с бабулей Фредерин и знал нас с Ильсой как облупленных, а еще обладал привычкой вмешиваться в то, что считал для себя важным или интересным, и рассказывать об этом всем окружающим. «Предложение», — возразила кузина с предовольной улыбкой, «только и в самом деле, Хенрик, где кольцо и варежки?» Все будет», — подмигнул почему-то мне Шафер. «Только дайте мне поговорить с Улле наедине». «Не то место ты выбрал», Снисходительно объяснил ему Дие Хальсвансон, пока я хлопала глазами и открывала рот. А Ильса еще и в бок локтем толкнула, и рот пришлось закрыть. Ну да, возмущаться прилюдно не стоит, но ведь бабулин сосед непременно все и сообщит. Нам еще полдня с ним рядом ехать. И вот надо же было так неудачно взять билеты. Дие Хальсвансон был четвертым в нашем купейном отсеке. Ильса с милой улыбкой попросила его присмотреть за багажом пока мы выйдем на перрон. До отправления поезда было еще минут двадцать. Она потащила меня на выход. Да и мне захотелось остудиться и много чего сказать. Ей и двум магам, которые с чего-то решили, что я должна помогать незнакомому вообще парню ценой собственной репутации. По дороге мы то и дело сталкивались с другими пассажирами, входящими в вагон, которые от чего-то пропускали нас, прижавшись к стеночке. «Улли, уймись уже!» – прошепела Ильса. «Хенрик гораздо лучше снула волосося Андерса». Вот не успела я порадоваться свободе, как кузина уже нашла мне нового жениха, и ведь говорит об этом всерьез. «Улли, тебе надо всего лишь притвориться невестой Хенрика», пробубнил в другое ухо Торви, «только на время поездки». «Почему это только?» тут же возмутила Сельса. «Дия Хальсвансон застал их в момент предложения, так что нам еще с бабулей объясняться». Пока же они объяснялись между собой, а меня дернул за локоть Хенрик. «Улля, мне жаль, но очень надо. Помоги, в долгу не останусь». Ни он, ни Торви с вообще не осознавали глубину ямы, которую уже вырыл для них, хотя в большей степени для меня, Дие Хальсвансон. «Да что вообще происходит?» Хенрик молодецки спрыгнул на перрон, протянул ко мне обе руки, улыбаясь при этом с хитрым видом, и на вопрос не ответил а я не привыкла оставаться без ответов, так что спустилась вслед и помощь приняла. За нами вылезли и Торви с Ильсой, мешая попасть в вагон новым пассажирам. А пока я отвлеклась на их перепалку, Хенрик внезапно обнял за плечи. Но сейчас я сдерживаться не стану и все скажу». И тут, резко повернувшись к самозваному жениху, я чуть ли не носом ткнулась в черную шляпу. «Хенрик, как я рада тебя видеть!» сообщила ласковым голосом невозможно прекрасная диса мачиха «Гика, профессор Венгвардсон», расплываясь в улыбке, несколько смахивающей на оскал, сказал Хенрик. «Как неожиданно встретить вас у Сальбергского экспресса!» «Мы решили провести Йоль в Сноувилле», приятным баритоном сказал представительный спутник Дисы-Гики. «А ты что здесь делаешь?» — уточнила та. «Еду знакомиться с будущей родней». «А это Улли Датир, моя невеста», — объявил на висперон Хенрик. «Улыбнись», — прошипела на ухо подкравшаяся сзади Ильса. Я с трудом изобразила на лице приятную улыбку, в глубине души надеясь, что слова псевдо-жениха не слышны за громким пф паровоза. «Рад знакомству, дисалейс Датир, Поздравляю с помолвкой, юноша», — доброжелательно улыбнулся профессор Венгвардсон. «О, тут и коллега Торвальдсен с невестой». Ильса вышла вперед, а Торви пожал профессорскую руку. «А твоя родня уже знает?» Дисагика ехидно поглядела на Хенрика. Еще нет», — беззаботно ответил тот. «Сначала мы решили обрадовать семью Улле. Видишь ли, клан Фрейдерин, не всякой наследнице позволит выйти замуж по любви. Но я настроен доказать, что достоин». «Ну, конечно, он достоин», — подала голос Ильса, — «Наша семья будет рада Магу-Универсалу, хотя Уля между нами была почти просватана за...» «Ой, извини, я не хотела говорить». «Но уже сказала, что там», — махнула я рукой. «Чуть не заехала по носу кузине, да и Магу-Универсалу тоже досталось бы, не успей он перехватить мою ладонь. еще и поцеловал гад». «Ну-ну», — Дисагика сморщила свой идеальный нос. «Рада за вас и вашу семью». «Думаю, с домом Бьорнстон договориться так легко не выйдет». «Почему?» — удивился новоявленный жених. «У тебя же вышло». Красавицу слегка перекосила, но на общее счастье поезд слегка вздрогнул и засвистел, предупреждая об отправлении. Они с профессором заторопились в свой вагон, а я не успела даже рот открыть, как Торви подсадил Ильсу на ступеньки, а гад Хенрик шепнул в самое ухо. Улья, ты настоящий друг!» И тут выяснилось, что у него нет билета, потому что меня в вагон маг затолкал, а сам остался. И не успела я свободно вздохнуть, точнее выдохнуть. Как Торви кинул что-то в приятеля, тот окутался клубами зеленого пара, а потом исчез. Ну как исчез? Скорее стал полупрозрачным и зелененьким. Пробежал вдоль отходящего состава и нырнул в еще открытую дверь следующего вагона. «Вы что творите?» — прошипела я, имея в виду Торви и его дружка. «Что?» — тут же переспросила Ильса. «Улли, смотри, как все отлично складывается. Бабуля же не поймет, если мы просто скажем ей про измену Андерса. А если предъявим ей другого жениха?» «Сына Хейвальда Бьёрнстона?» — перебила я, чувствуя, как вся моя радость от разрыва с Андерсом тает, что сосулька на санцепёке. «Ну что ты?» — успокоительно помахала ладонью Торви. «Хенрик ему не сын». Внук. Внук Хейвальда Бьорнстона, первого советника Его Величества Эрдваля Хрунинга, вот ведь счастье привалило. Не вздумайте ляпнуть это с Хальсвансане, предупредила я, прикидывая, удастся ли нам снизить торговые пошлины благодаря знакомству с внуком первого советника. А что, он обещал, что в долгу не останется? И это слегка примирило меня с ситуацией. Другое дело, что Бабуля вряд ли выпустит парня из Сальбьорга без официального договора о намерениях, в лучшем случае, или регистрации брака в мэрии, в худшем. Но тут уж моей вины нет. Пусть Мак сам беспокоится о своей свободе.